Глава В первой половине дня заключенные даже шутили, переговариваясь в полголоса. Про трусливых вооруженных стражников, про благородного в цепях, про погоду, дорогу и вообще все вокруг. Юмор, правда, у них был простой, можно даже сказать туповатый, но важно, что силы на него вообще были. А вот после того, как солнце перевалило через середину, разговоры прекратились. Накопленные за ночь силы испарились под осенним солнцем, а дорога легче не становилась. На ходу, не давая опомниться и перевести дух, нам выдали по куску черствого хлеба и ковшу воды. Спасибо, хоть не хлистали в это время, хотя есть через узкие щели в маске было тем еще мучением. Приходилось, зажав ковш под мышкой, отрывать тонкие полоски и, смачивая их водой, засовывать в узкие дырки. Остальные вгрызались в свои буханки, матерясь на жлобов из охраны. Но от еды никто не отказывался. И это понятно, учитывая, что в следующий раз кормить будут непонятно когда. Передыхать давали тут же, на ходу ослабляя перевязи бурлаков на некрутых спусках. Вот и выходило, пока один десяток ел да прохлаждался, остальные четыре за всех отдувались. Естественно, каждый старался перерыв свой затянуть как можно дольше. Но хлыст быстро возвращал охоту работать. Ближе к вечеру стало понятно, что ночевать придется в лесу, но стражники, регулярно садящиеся в ладью и дающие ногам отдых, подгоняли скованных с поводьями преступников. По рядам прошел недовольный шепот. Идти в ночи, когда легко было подвернуть ногу на камни или корни даже по проезженной дороге, было опасно. А учитывая, что по ней приходилось тащить лодку, поставленную на колеса, вообще самоубийство. Кому вообще взбрело в голову строить лодку за несколько дней пути до спуска на воду? Правда, черная труба, торчащая посреди небольшого корабля, намекала на то, что к его появлению приложил руку народ бородатых. Может даже, что это была очередная паровая машинерия, созданная в городе мастеров. А учитывая, как ревностно они хранили свои секреты, вполне возможно, что и доставляли это суденышко аж самого берега внутреннего моря. Правда, вставал вопрос, почему по берегу? Но на него я ответить себе так и не смог. Не до того стало. Начиная с сумерек, в лесу все ближе доносился волчий вой. «Я не был большим специалистом, но даже в деревнях при таком скоплении хищников поднимали дружину». «Не дергайся, твое сиятельство!» — усмехнулся стражник, заметивший мою реакцию. «На такое количество людей зверь не полезет!» «А я бы так уверен не был!» — Прохрипел один из идущих впереди бурлаков. «Коренастый, хоть и порядком битый жизнью мужик». Такими стаями волки сбиваются только если идут на разумных. Либо от голода, либо когда теряют последний страх. Да с чего им последний страх-то терять? Не понял охранник. Нас вон сколько! И вообще молчал бы вместо того, чтобы панику разводить. Откуда ты про это знать можешь? Я был веконским сокольничем. Глухо ответил охотник. С малолетства в лесу. Всякого повидал зверя. А сейчас они словно с цепи сорвались, как будто война рядом. — Типун тебе на язык! Какая еще война? — нервно спросил стражник, сжимая копье. — А это вы у нашего осужденного господина спросите? — кивнул на меня мужчина. — Что скажете, ваше сиятельство? — Понятия не имею, о чем вы. — пожал я плечами. — Слухами земля полнится. — Ой, да ладно! — Рассмеялся позади отсмотрщик с хлыстом. «Каждый воротокоти знает, кому мы обязаны появлением на улицах крысолюдов и ящеров. В день, когда вас схватили, огромные стаи из подземья вырвались. И вы вправду считаете, будто мы поверим, что вы тут абсолютно ни при чем? Не такие мы дурачки, хоть и простые люди. Это все ваша вина». «Верно!» Поддержало его несколько человек, к сожалению, не только среди стражников, но и бурлаков, тянущих лямки. — Ну же, расскажите, что вы там приказали? Нападать на мирных путников в ночи? Уже с агрессией обратился ко мне глава каравана. — Грабить и убивать? — Вдруг зашипел охотник, и когда гомон среди преступников чуть поутих, приложил к уху ладонь. Вой не прекращался. «Может, даже стал чуть ближе, но ничего необычного я в нем не отметил, в отличие от Сокольничьего». Волкалаки! Ты брешешь!» Вмиг побледнев, вскрикнул надсмотрщик, наматывая хлыст на руку. «Клянусь дланью, я это твой из тысячи различу! Волкалаки на гоне! Быстрее, отвяжите нас!» «Да ты что, с ума сошел? А ну, тащите живее!» В воздухе раздался свист хлыста. «От них не убежать даже налегке! Они молодых кабанят загоняют, не то что людей! Развяжите быстрее!» «Нет!» — проговорил уже куда менее уверенно стражник. А в следующую секунду разверся ад. Они нападали из темноты. Огромные, покрытые шерстью фигуры, каждый со своей стаей. Из десятка охранников мгновенно осталось только пятеро, успевших забраться в ладью. Узники кричали в ужасе, но больше сделать ничего не могли. Они, как и я, были привязаны к бревну поводья в толстой кожаной лямкой, которую оборвать было почти невозможно. «Почти!» потому что волколаки с этой задачей вполне справлялись. Они вырывали людей из общей упряжки, зачастую разрывая их на куски. Обычные волки, если так можно сказать о чудовищах полутора метров в холке, драли пленников прямо в веревках, насыщаясь свежим мясом. Вокруг творился хаос и полная неразбериха. «Копье!» крикнул мне чуть не на ухо здоровяк-бандит, с которым мы вчера общались. «Дай копье! Вон оно у твоих ног!» Тут он слегка преувеличил. Оно, прямо скажем, было не у моих ног, а в метре левее, рядом с захлебывающимся кровью охранником, горло которого перегрыз огромный хищник. С самым краешком пальцев я дотянулся до мокрого от крови бывшего владельца древка. несколько раз подцепить его не получалось, но когда я наконец сумел ухватиться и подняться с ним верзилы и, и след простыл я едва сумел заметить как он скрывается в лесу как этот вопрос промелькнул в моей голове, но совсем ненадолго выживание было в разы важнее оставаться здесь явно не лучшая затея так что нужно выбираться Самое безопасное место сейчас в Ладье вместе со стражниками, но они не горят желанием пускать к себе преступников. На моих глазах скинули троих. Да и смерть от волков вполне естественная. Перерезав кожаный ремень и прикинув свои шансы на выживание, я решил двинуть в единственную, с моей точки зрения, правильную сторону. Вслед за здоровым бандитом. Если повезет, нагоню его». а там буду в относительной безопасности. Поднырнув под трясущуюся общую упряжь, которую бьющиеся в панике люди тянули в разные стороны, я нашел длинный нож. Почти кинжал. Кто его бросил и зачем, непонятно. Может, один из стражников выронил. Сказать, что я бросился в лес со всех ног, не получилось бы даже у самого оптимистичного скомороха. После полного дня тяжелой работы мой организм требовал не действия, а отдыха. И отдыха срочного, длительного и желательно окруженного вниманием медсестер. Вот только никто мне его не давал и давать не собирался. Выжить! Здоровенный волчара пронесся мимо, за дико вопящим, улепетывающим по дороге преступником. У него что, совсем мозгов нет? Если можешь так бегать, забирайся на дерево, Что некоторые, между прочим, и сделали. Может, тоже? Вот только открывшаяся картина заставила меня податься вперед. Глаз Сони, прекрасно видящий в темноте, хоть и в красноватом цвете, выцепил несколько фигур за деревьями. Сбежавший преступник стоял прямо перед здоровенным волкалаком. По бокам к нему подходили волки. «Я не герой!» Но в тот момент мне показалось, что броситься на выручку — это единственно верное решение. С диким криком я выскочил на поляну и замер в шоке. С таким же выражением удивления и непонимания на меня смотрели обнимающиеся. Да-да, они не дрались, не боролись. Черт бы побрал это слепозрение, оно давало неточную картинку. А теперь в ярком свете старшей сестры, больше из лун, легко было разглядеть, что они и не собирались бороться. Волки пришли в себя первыми, и я понял, что нахожусь в окружении. Хорошо, хоть не безоружным. Отбить удар не удалось, и тварь полоснула меня по руке клыками. Но в последний момент мне удалось подставить под удар тяжелый браслет кандалов. Зубы скрипнули по металлу, и я уже хотел воткнуть кинжал в глаз твари, сокращая их популяцию, как на меня набросился бывший товарищ по несчастью. У меня не было и шанса на сопротивление, что не мешало мне цепляться за победу, вгрызаясь в противника зубами. Не найдя ничего лучше, я метнул во врага копье. вроде не целясь, но просвистевший рядом с шевелюрой преступника наконечник заставил его развернуться полубоком, теряя меня из виду. Не дожидаясь, пока на меня со всех сторон набросятся остальные волки, я с размаху запустил первого из противников, ломающего металл зубы в бандита, даже не рассчитывая на успех. Но то ли удача была на моей стороне, то ли активировалась способность поиска уязвимостей и подправила траекторию. Споткнувшись о младшего собрата, преступник кубарем прокатился по траве и, распластавшись, замер у моих ног. «Стой!» — взревела волчица, до этого обнимавшаяся с бандитом, когда я уже был готов добить лежачего. «Стой! Все назад!» «Давай договоримся!» «Как интересно!» Я действительно остановился, хоть кинжал от его шеи и не убрал. Наоборот, прижал голову так, чтобы он не смог резко вырваться. «Зачем тебе этот преступник?» «Это мой сын, один из многих! Сохрани ему жизнь, и мы не тронем тебя!» «Это?» переспросил я невольно. «Это же явно человек, пусть и волосатый!» «Вырождение!» «В семье, как знаешь, не без урода, а у меня она очень большая. Тронешь его, и живым тебе не уйти. Отпустишь, и мы уйдем от каравана». «А что мне с этого проку?» «Тебе безразлична жизнь других. Вы же были в общей упряжи». «Что не делает нас даже товарищами, пусть и по несчастью? У меня последнее время крайне скверно с доверием. Так что я хочу услышать клятву». «И нет, не дланью. Знаю, что она для вас ничего не значит, как и для меня. Клянись светом, что ты и твоя семья не тронете меня и поможете выжить». «Светом? Хорошая шутка!» — оскалила пасть волчица. «Но если тебе от этого будет легче...» «Я, серая кровь из Тамвова, клянусь светом, что ты получишь от меня помощь всегда, когда это потребуется, и моя семья поможет тебе выжить!» Стоило ей это произнести, как выражение на морде тут же изменилось с пренебрежительно веселого на удивленное. В ее зрачках промелькнул страх. «У меня же загорелась надпись перед глазами». Клятва принята!